Мы изумленно переглянулись. Два часа – это по моим меркам вообще не сон. И не только по моим. Двух-трех часов отдыха хватает только сыру кофе йоху. И именно по этой причине все мы почитали его великим чудотворцем. А этот парень о двух часах с нами читает, как о роскоши. Ну и порядки у них там в тулане». «В общем, туланские порядки оказались куда более причудливыми, чем я могла вообразить. Хорошо все же тем, кто в юности прогуливает лекции. Сколько ни живи, а реальность нет-нет да находит, чем тебя удивить. Даже в такие моменты, когда тебе это даром не нужно». «Меня зовут Трекилай», — представился незнакомец. «Как вы уже знаете, я приехал из Тулана. Сюда пришел, поскольку понял, что без вашей помощи не справляюсь со своей задачей. То есть, может быть, и исправлюсь, но не скоро. Тут хотя бы год надо прожить, чтобы разобраться, что к чему». «Ну все-таки, кто вы, подозреваемый или сыщик?» – спросила я. «Хотелось бы все же какой-то определенности. И то, и другое. Как уже сказал ваш коллега, я профессиональный подозреваемый. Для того, чтобы разобраться с моей профессии необходимо иметь хотя бы общее представление о нашей законодательной системе. Меня немного тревожит ваше обещание выпрыгнуть в окно, но поскольку здесь первый этаж, я, пожалуй, рискну». «Рискуйте», – мрачно согласилась я. «У нас в Тулане, — начал он, — есть суды и тюрьмы, но нет ни одной государственной организации, которая занималась бы расследованием преступлений и поиском виновных». «Хорошенькое дело. Если так, зачем нужны суды и тюрьмы? Кого наказывать-то, когда виноватых не ищут?» «Дайте мне договорить», — почти сердито сказал господин Трекилай. «Виноватых ищут, конечно, и, и ловят, причем весьма успешно, но не чиновники, а подозреваемые». Он вроде бы обращался только ко мне, но мои коллеги слушали, затаив дыхание. Видимо, все в свое время умудрились прогулять лекции, посвященные особенностям туланского законодательства. Даже сэр Номинорих Кута, который, прежде чем поступить на службу в тайный сыск, умудрился побывать студентом всех высших учебных заведений столицы. Еще и несколько провинциальных университетов закончил между делом. Очень уж ему нравился процесс. «Все происходит следующим образом», — говорил туланец. Когда наши полицейские узнают об очередном загадочном преступлении, они прибывают на место и хватают первого встречного. Просто любого прохожего, который случайно оказался рядом. Если дело происходит не на улице, а, скажем, в доме или в другом закрытом помещении, где нет ни одной живой души, подозреваемым будет объявлен ближайший родственник или супруг жертвы. Если речь идет об убийстве или нанесении увечий. Если родственников нет, обвинят любого соседа, да и дело с концом. «Ну, если речь идет всего лишь о нанесении увечий, тогда, наверное, никаких подозреваемых и не надо?» Перебила его я. «Пострадавший скажет, кто на него напал и...» «Что скажет пострадавший, это наших полицейских совершенно не интересует. Они с ним разговаривать не станут, разве что спросят, нужна ли помощь. И их дело, сцапать подозреваемого и отвести его в суд». В зависимости от тяжести и сложности преступления суд определит срок, в течение которого подозреваемый обязан оправдаться, то есть найти и поймать настоящего преступника и более-менее убедительно доказать на очередном суде его виновность. Подозреваемому в убийстве обычно дают много времени на поиски, полгода или даже год. Если же речь идет, скажем, о карманной краже, больше полудюжины дней не допросишься. Кроме того, суд определяет сумму, которая будет выдана подозреваемому на связанные со следствием расходы. Скупиться, в общем, не принято. Государство и без того неплохо экономит на жалование тысяч бездельников. Если подозреваемый не сумеет найти преступника, накажет его самого, по всей строгости закона. Впрочем, когда дело совсем плохо, можно просто быстренько собраться и уехать из Тулана. Пока срок, отпущенный на оправдание, не истек, никто не имеет права помешать вашему передвижению. Некоторым приходится удирать, если, скажем, речь идет об убийстве. Добровольное изгнание не сахар, но... Все лучше, чем 90 лет каторжных работ. Мелефара толкнул меня локтем в бок. «Здорово, да? Какая должна быть у людей жизнь интересная!» По мне так просто чудовищно. Ситуация, описанная нашим гостем, казалась мне вершиной человеческого идиотизма. Так глупо, что даже смеяться над этим не хочется. Разве только плакать? «Понимаю ваши чувства», — вежливо сказал Туланец. «На первый взгляд действительно кошмар и беззаконие, но вы не представляете, чем это оборачивается на практике». И чем же? Половина населения в изгнании, другая в тюрьме. И только преступники ходят по улицам с города поднятыми головами? По моим сведениям, а это отнюдь не парадная официальная статистика, только одно преступление из дюжины остается раскрытым торжественно объявил он. Да и это происходит за счет мелких пустяковых преступлений, где проще заплатить штраф, чем хлопотать. «Как такое может быть?» – изумилась я. «Ага, то-то же!» – хором сказали Мелефара с Номинорихом. «Вот и нам интересно!» «Просто ты вошла в тот самый момент, когда сэр Лай собирался растолковать нам причины столь парадоксального положения дел», — объяснил Шурф. «Я, конечно, и прежде знал об особенностях туланского законодательства, но я по сей день не понимаю, почему столь рациональная система оказалась эффективной». «Да просто потому, что человек, которого приперли к стенке...» А что может быть хуже перспективы расплачиваться за чужое преступление? Способен перевернуть мир, лишь бы избежать неприятностей и заодно отомстить их истинному виновнику, объяснил наш гость. Во всяком случае, он будет действовать куда большим рвением, чем государственный чиновник, которому уже с утра хочется поскорее вернуться домой, если, конечно, в этот день не выдают жалования. Собственно, 200 лет назад, когда наше правительство приняло решение уволить всех сыщиков до единого и установить нынешние порядки, Тулан был довольно неприятным местом, Ладно бы контрабандисты, от них простым людям только польза, но жуликов, карманников и просто варья всех мастей было больше, чем местных граждан. Оставить на дверь меньше дюжины заколдованных замков, которые наши купцы тоннами возили отсюда, из Еха, решались только нищие, у которых и взять-то, кроме гнилых половиц, нечего.